прослеживая крупным планом. Глава 19. Потребности невелики, да и те легко удовлетворить. Когда его телек слетел с катушек и стал показывать одно только поле нерегулярно колеблющихся серых линий в с точками, которые мельтешили, будто пылинки в жидкости, какие показывают под микроскопом для демонстрации броновского движения молекул, а из динамиков шел один лишь белый шум статики, Бенни Ноукс подумал, не починить ли его. Но через час или два он обнаружил, что случайные орнаменты и шум сами по себе психоделики. И более того, в них не вторгается реальность с отвратительными роликами про то, как одни люди убивают других. Сведя себя до единицы чистейшего восприятия, он продолжал смотреть в экран. Время от времени он говорил, «Ну и воображение у меня, мать твою!»